Глава 24. «Иногда честность – лучшая политика. Сегодня я в кои-то веки решил не юлить, не выдумывать очередную командировку в зимней гордомаринской роте, не удирать из располаги тайком и даже обойтись без увольнительных бланков, которые заботливо предоставил его высокопревосходительство Грач, а просто отправился к Разумовскому, по всем положенным правилам дождался аудиенции, и попросил высочайшего дозволения отлучиться вечером на пару часов. В гости, по личному приглашению сиятельного князя Юрия Алексеевича Гагарина. И, как ни странно, прокатило. Старик то ли пребывал в особенно хорошем расположении духа, то ли уже успел устать от наших с товарищами выходок и здраво рассудил, что лучше будет разрешить мне прогулку за стены корпуса, пусть даже в обход постановления из министерства, чем снова разбираться с последствиями похождений бравого юного градомарина. Так что совсем скоро я уже орудовал скребком, очищая от намерзшего льда стекла Волги. Пожалуй, для визита к сиятельному князю можно было разжиться транспортом посолиднее, к примеру, позаимствовать Икс у Камбулата. Но я все же решил, что именно водитель украшает свое транспортное средство, но никак не наоборот. К тому же на заснеженных столичных дорогах Честный подключаемый полный привод был понадежнее хитрой немецкой электроники. Впрочем, особенно напрягаться мне не пришлось. Чтобы там не говорили о местном градоначальнике, коммунальные службы работали как положено, и к вечеру улицу уже вычистили. Да и ехать оказалось совсем недалеко всего-то 6 небольшим километров до Каменного острова. За мостом через малую Невку я сбросил ход, чтобы получше рассмотреть, как здесь все изменилось, Запропущенные мною 10 лет, но ничего особенного так и не обнаружил. Оставшийся позади Крестовский все это время активно застраивали, наверное, с самого открытия станции метро в 2002 -м. Проложили новые дороги, отгрохали в западной части острова стадион втрое больше прежнего, натыкали домов вдоль центральных улиц. А здесь на каменном время будто застыло. Все те же узкие проезды, Деревья по сторонам и компактные особняки в один-два этажа, стоящие на почтительном расстоянии друг от друга. Высотки, торговые центры и парковки на полсотни автомобилей, уже захватившие чуть ли не весь город, сюда так и не пробрались. Неудивительно, те, кто населял остров уже две с лишним сотни лет, умели ценить уединение и покой. И Пусть летние дачи за это время постепенно сменились полноценными городскими домами, Ими все еще владели потомки соратников Петра Первого и императрицы Екатерины. Земля на каменном стоила безумно дорого, а само соседство с титулованными графами и князьями еще дороже. И даже обедневшие роды не спешили избавляться от бесценных соток и упрямо не пускали в дворянское гнездо нуворишей. Гагарины владели чуть ли не дюжиной домов и особняков по всему городу, Но Юрий Алексеевич предпочитал жить здесь, вдали от шума и столичной суеты. Переехал чуть ли не в тот же самый день, как вышел в отставку, и с тех пор не выбирался в свет без особой надобности, делегировав все дела многочисленным сыновьям и племянникам, да и гостей тоже принимал нечасто. Но для меня почему-то решил сделать исключение, неторопливо пробираясь на Волге по указанному адресу, Я мысленно прокручивал в голове возможные варианты, от абсолютно безобидных до чреватых изрядными последствиями. Что вообще могло заинтересовать старшего Гагарина так, чтобы он решил потратить чуть ли не целый вечер на какого-то там юнца, пусть даже награжденного Георгиевским крестом и получившего младший офицерский чин? Догадок имелось предостаточно, но только догадок. Так что, паркуя «Волгу» напротив двухэтажного кирпичного дома, я усилием воли прогнал все ненужные мысли. Заглушил мотор и, покинув авто, зашагал к крыльцу, у которого меня уже ждал первый сюрприз. Навстречу вышел не сам хозяин и даже не кто-то из местной прислуги, а невысокая фигурка от ног до ушей, закутанная в теплый пуховый платок. Девушка, совсем молоденькая, от силы на пару лет старше меня. Симпатичная, наверное, пока я мог как следует рассмотреть только чуть вздернутый аккуратный носик и копну рыжих волос. Владимир Острогорский, полагаю, поинтересовалась незнакомка. К вашим услугам, сударыня, я коснулся пальцами околы шафуражки и изобразил учтивый поклон. С кем имею честь? Гагарина Алена Юрьевна. Значит, дочка. То ли от второй, то ли уже от третьей супруги его сиятельства. Внешность девчонка, похоже, унаследовала от матери, а вот рост ей достался отцовский. Даже в тяжелых зимних ботинках Алена едва доставала мне макушкой до плеча. «Проходите, проходите, Владимир». Она развернулась и зашагала по узкой протоптанной тропинке к дому. «Отец вас уже ждет». Великосветский этикет подразумевал куда более многословные и продолжительные расшаркивания, но юная княжна то ли не хотела морозить меня на улице, то ли вообще решила наплевать на подобные мелочи. Да и двигалась совсем не как девица благородного происхождения, а разве что не в припрыжку, чтобы поскорее добраться до крыльца. Господи, как же тут холодно! Алена подышала на крохотные ладошки и приняла стереть их друг об друга. Никак не привыкну. Вряд ли она пробыла на улице дольше пары минут, но все равно уже успела замерзнуть. Впрочем, неудивительно, даже для не самой плохой погоды платка, наброшенного на плечи вместо пальто или куртки, все-таки маловато. Зато под ними меня ждал приятный сюрприз. Фигура у Алена оказалась, что надо, пусть весьма миниатюрная и без выдающихся м -м, параметров, но в высшей степени приятная глазу. Узкие джинсы и свитеры с тонкой шерсти обтягивали все, что им полагалось обтягивать. Официальные мероприятия подразуевавала бы скорее наличие платья однако а вот и вы мой юный друг раздевайтесь проходите да уж если дочка гагарина лишь немного задвинула положенный в таких случаях регламент то сам он что называется наплевал на все приличия с высокой колокольни хотя бы потому что вышел встречать меня не в костюме и даже не в домашней одежде а в огромных остроносых тапках из войлока и темно-коричневом махровом халате таком просторном и длинном, что мне почему-то не хотелось думать, есть ли под ним хоть какое-то подобие штанов. Прошу меня извинить, Владимир Федорович. Гагарин явно заметил, как я разглядываю его, мягко говоря, не самый парадный облик. Мне с утра не здоровится не настолько, чтобы отменить нашу с вами встречу, однако подготовиться я, увы, не успел. Я молча кивнул. Для его сиятельства слова «мне» и «нездоровиться» в принципе не могли стоять рядом. Но какие-то причины встретить меня чуть ли не в неглиже у старика определенно имелись. И по этим же самым причинам в доме как будто вообще отсутствовала прислуга, конечно, если не считать дочку, решившую проведать не кстати приболевшего отца. Все это, возможно, начиная с уютно-домашней и улыбчивой Алены, которая уже ускакала куда-то по коридору, наверняка стало испытанием. Этаким тестом на сообразительность или на умение вести себя в не вполне обычных ситуациях или... В общем, или. Гагарин явно намеревался устроить мне проверку и действительно был одним из немногих людей в Петербурге, кто мог позволить себе встречать малознакомых людей в халате и тапках на боссу ногу. Пожалуй, в его исполнении это даже не выглядело оскорбительным. «Ничего страшного», — проговорил я, пристраивая пальто на вешалку. Его сиятельство Сергей Юрьевич предупреждал, что вы не ждете много гостей, только родственников. «Всего одного. Точнее, одну», — усмехнулся Гагарин. «Вы ведь не будете возражать, если мы устроимся в гостиной? Или заставите несчастного старика подняться в кабинет? Как вам будет угодно, я пожал плечами и шагнул вперед. Полагаю, Алена Юрьевна составит нам компанию?» «О нет, вряд ли ей будут интересны мужские разговоры». Гагарин улыбнулся и вдруг рявкнул на весь дом голосом, который совершенно не вязался с его якобы больным обликом. «Аленушка, душа моя, будь любезна, принеси нам чаю!» «Значит и правда, никакой прислуги, неспроста». Я послушно прошагал за его сиятельством, и уже через минуту мы расположились в комнате на первом этаже. Довольно компактный и, похоже, не предназначенный для приема большого количества гостей, зато теплый и уютный. Наверняка в доме имелось и что-то вроде электрического отопления, но кто-то не поленился затопить огромный каменный камин, напротив которого мы, собственно, и уселись. Гагарин в чуть поскрипывающее старое кресло-качалку, я в обычное. Алена тут же появилась с серебряным подносом, на котором стояли две кружки с блюдцами, крохотный фарфоровый чайник, сахарница и небольшая вазочка со всякой дежурной всячиной. И также быстро исчезла, оставив в комнате тающий аромат духов. Легкий, но будоражащий, наверняка французской марки. Что-то безумно дорогое и, пожалуй, слишком взрослое для девчонки чуть старше меня. И уж точно не подходящее к свитеру и джинсам. Угощайтесь, друг мой! Гагарин указал на столик между нами. «Это печенье – самое настоящее произведение искусства!» «Не сомневаюсь», – кивнул я. «Хотя должен заметить, что меня куда больше интересует причина, по которой вы пожелали меня видеть». «О, так вы из тех, кто предпочитает сразу перейти к делу, что ж ладно. Как говорится, друзей держи близко, а врагов еще ближе». «Сунь Цзы, трактат искусства войны, пятый век до нашей эры», — усмехнулся я. «Правда, пока не пойму, к кому именно вы относите меня». «Полагаю, это вы можете решить и сами», — Гагарин невозмутимо пожал плечами. «Но лично я склоняюсь к первому, раз уж мой сын столь высокого о вас мнения». «Приятно слышать», — я чуть склонил голову. «Для меня большая честь служить под его началом». «Действительно», — «Попасть в гардемарины сразу с первого курса морского корпуса — это, пожалуй, невероятно». Гагарин прищурился и склонил голову на бок. «Вы делаете головокружительную карьеру». «Вот так намек!» «По толще пачки кляузных писем, которая скопилась в столе у Розумовского по нашей с товарищами милости». «Я не посмел бы даже просить и подобном», — твердо проговорил я. Хоть признаться и хотел служить в особой роте более всего на свете. «Охотно верю. Попасть туда по одному лишь собственному желанию, да еще и в 18 лет отроду, не смог бы сам генерал Градов, упокой Господь его душу», — усмехнулся Гагарин. «Но Совету имперской безопасности было угодно наградить вас именно таким образом». «Звучит так, будто вы против. Я...» «Пожалуй, не в восторге, что кучка стариков позволяет себе вмешиваться в работу Министерства обороны. И уж тем более я не могу порадоваться, что они делают это, не спросив капитана особой роты, хотя бы из вежливости». Гагарин нахмурился и покачал головой. «Однако было бы глупо обвинять в этом вас. Так что теперь я могу только надеяться, что Морозову не удалось купить вашу преданность парой дешевых подачек». «Дешевых?» – я чуть возвысил голос. «Так вы называете службу в Гордомаринской роте?» «Так я называю желание его сиятельства раздавать чины и ордена всем, кто оказывается ему угодным». Гагарин явно не собирался утруждать себя деликатностью. «В конце концов, он пока еще не сидит на троне в зимнем». «На троне?» – переспросил я. «Может быть, за троном или где-то рядом, слева или справа». Какая в сущности разница? Фамильный герб на сережках ее высочества Елизаветы Александровны. Вся эта суета вокруг покушения. Тот, кто еще не сообразил, какие именно у Морозовых планы на великую княжну. Либо идиот, либо ровным счетом ничего не смыслит в политике. Гагарин отдышался и продолжил уже тише. А вы, друг мой, не похожи ни на того, ни на другого. С места и в карьер». Обычно столичные аристократы предпочитали говорить куда обтекаемее намеками и полунамеками. В прошлой жизни я настолько привык к этому, что сейчас такая примота нет не то, чтобы пугала, но определенно заставляла задуматься. «Я не уверен, что нам стоит обсуждать намерения его сиятельства», – осторожно отозвался я. «Однако я не считаю себя человеком Морозовых, так что если вы хотели спросить», «Да, именно это я и хотел спросить», — кивнул Гагарин. И, признаться, был рад услышать ответ. «Человеку ваших способностей и талантов следует осторожнее выбирать друзей». «Почему?» — я все же решил изобразить недовольство. «И уж простите за прямоту ваше сиятельство. Что вы имеете против Морозовых?» «Ровным счетом ничего», — Гагарин изобразил на лице фирменную белозубую улыбку. Я отлично знаю и почтенного Николая Ильича, и его сына. Достаточно близко, и, пожалуй, именно поэтому меня так страшат их амбиции. О да, меня они тоже, скажем так, смущали, и причин на то было предостаточно. Однако я все же хотел бы узнать те, что имелись у самого Гагарина. Но почему, ваше сиятельство? Я попытался добавить в голос хоть немного юношеской наивности». В конце концов, рано или поздно ее высочеству придется выйти замуж. И кандидатура Матвея Николаевича отнюдь не... «Не самое худшее из возможных», — усмехнулся Гагарин. «Да, это верно. Но я боюсь даже представить, какие полномочия получит его отец при таком исходе. Может, солдафону у власти и были хороши 20 лет назад, однако сейчас их время безнадежно ушло». «Многие с вами не согласятся», — буркнул я. И я в том числе. О, мне прекрасно известно, что вы искренне восхищаетесь личностью и политикой генерала Градова, но он был единственным в своем роде. Гагарин вздохнул и поплотнее запахнул халат, будто ему вдруг стало холодно. А такой человек, как Морозов, скорее наломает дров, чем наведет в стране порядок. Боюсь, все, чего он сможет добиться, это очередная война на Балканах или на Ближнем Востоке. Я молча кивнул, кое-что Гагарин видел получше меня. Наверное, от того, что прожил больше почти на 10 лет, и это даже не считая те, что я отсутствовал на этом свете. И если я недолюбливал Морозова, Морозовых по большей части за желание прибрать к рукам любимую племянницу, то у него был повод куда серьезнее. Может, и в гости меня позвали только лишь для того, чтобы поделиться опасениями. Или просто присмотреться к потенциальному союзнику в грядущей схватке за место под солнцем? Или наоборот, к возможному врагу, способному рано или поздно подсидеть младшего Гагарина на должности командира Гардомаринской роты? Или... Впрочем, какая разница? Пауза в разговоре затянулась достаточно, чтобы я, наконец, смог позволить себе вытащить телефон который последние несколько минут буквально разрывался в кармане, выплевывая в мессенджер сообщение за сообщением. И одного взгляда на экран хватило понять, что наша беседа с его сиятельством, сколь бы увлекательной и полезной она ни была, вот-вот закончится. «Что-то важное?» — ровным тоном поинтересовался Гагарин. «Позвольте угадаю, вам следует немедленно вернуться в расположение корпуса?» «Так точно», — вздохнул я прошу меня простить». «О, если кто-то и должен извиняться, в конце концов это я сижу здесь в подстанниках и халате», Гагарин мрачно усмехнулся. «А вас, полагаю, ждут дела государственной важности. Надеюсь, что нет ваше сиятельство. На этот раз я ответил вполне искренне. Очень надеюсь».